Вокруг царила полная тишина, которую тревожили только звуки ветра. И это странное безмолвие показалось сейчас Андрею более пугающим, нежели посещение Нави. Морозный воздух вокруг пах близким снегом и тревогой. Луна то пропадала за тучами, то багрово освещала землю странным образом, делая окружающую тьму еще более зловещей. Вскоре из темноты показался угол забора, а тропинка под ногами резко завернула налево. Оба разом остановились, не доходя до поворота пару метров, и прислушались. Нетерпеливый Ряба осторожно просунулся вперед и выглянул за угол, постоял некоторое время, после чего повернулся и тихо произнес «Вообще никого не видно». Рюха придвинулся к нему и, вытянув шею вперед, посмотрел в сторону центральных ворот, сейчас неразличимых в темноте, зато можно было разглядеть находящееся чуть дальше крыльцо перед входом в здание администрации колонии. Над козырьком подъезда горел одинокий фонарь, что было удивительно, хотя бы потому, что всякое освещение отсутствовало даже по периметру лагеря, чего не допускалось в принципе. И сейчас этот цвет показался приятелем не добрым маяком, а зловещим предостережением. Беглецы переглянулись. Если уходить из лагеря прочь, то следует держаться дороги, ведущей от ворот. Но это значит, что надо будет пройти через деревню, поскольку шоссе рассекало ее надвое. Все остальное пространство занимал лес. Вновь углубляться в него, чтобы попытаться по широкой дуге обогнуть деревню, Люха даже не помышлял. Никакого желания снова пересечься с кем-то из новых обитателей леса он не испытывал. Но и переть по дороге будет идиотизмом. «Сука!» — с чувством прошипел Ряба, видимо думавший о том же. «И что теперь делать?» Бля, главное, никого вообще не видно и не слышно И это на самом деле было странным, особенно учитывая рассказ безымянного беглеца, встреченного ими в лесу Куда могла подеваться целая орда тех монстров и колдунов, описанная беглым секом? И в свете их предстоящего пути этот вопрос не был риторическим Они стояли внимательно, озирая окрестности, куда мог достать взгляд, когда Ряба внезапно встрепенулся и больно ткнул Андрея локтем в бок. «Слышь!» — зашептал он самое ухо стоящего рядом приятеля. О чем мы дуру догоним?» «В смысле?» «Глянь!» Лёха кивнул в сторону освещенного крыльца. Рюха снова посмотрел вперед и не увидел ничего нового для себя. Тихо, пусто... Пятно желтушного света позволяет разглядеть ступени, перила, небольшой пятачок перед входом, где на самой границе тускло проблескивают бамперы припаркованных автомобилей. «Машина?» — наконец осенила Андрюху. Ряба бодро кивнул в ответ. «Ну, завелись и газанули, пусть попробуют догнать ну. Воодушевление товарища передалось и Андрею, но спустя пару секунд испарилось бесследно. «А ключи?» — возразил он. «Или ты думаешь, что легавые в замке зажигания их оставили? Спецом для нас!» Но Лёха не обратил внимания на явственный сарказм в голосе приятеля и самонадеянно заявил. «Ты просто не знаешь, с кем тебе повезло познакомиться, а? У меня две ходки за угоны, тему знаю, а уж такие лайбы!» Он небрежно кивнул в сторону парковки. «На раз-два сделаю!» Рюха недоверчиво покрутил головой, «А если не получится? Или секретка какая стоит?» «Ну, а ты что предлагаешь?» – вспылил Леха. «Другого варианта-то вообще нет!» «Ну, пойдем!» Все еще с сомнением произнес Андрей и первым шагнул за угол забора. По мере того, как они подходили к освещенному пространству, шаги их делались все медленнее и бесшумнее. Очень раздражал холодный ветер, дующий в спину, не позволяющий таким образом расслышать что-то угрожающее спереди. От притока адреналина Рюха едва не задыхался. Приятель топал рядом, отставая буквально на полшага. Поравнявшись с воротами, в которые он въехал на воронке меньше трех недель назад, Андрей увидел, что они открыты на распашку. Конверт во время его прибытия, наполненный людьми, сейчас был пуст. В багровеющей лунной ночи он просматривался достаточно ясно. Ряба, нависший своим учащенным дыханием над товарищем, внезапно чертыхнулся и протянул руку, указывая на что-то вперед и вниз. «Гля!» Андрей устремил взгляд в ту сторону и увидел «труп овчарки». Разодранный так беспощадно, словно собаку рвала стая волков Тошнотворный запах от пролитой крови и вырванных внутренностей Забил ноздри шагнувшего вперед рюхи Он напряженно всматривался в дверь, которая вела на вахту Но та оставалась недвижимой И никакие звуки не проникали через нее наружу Только ветер постановал, надрезая свои упругие бока Колючую проволоку, натянутую подъемку Поверх открытых ворот до да сзади сипел своими прокуренными бронхами ряба. Андрей обернулся к товарищу и тихо сказал: Лех, тот тип в лесу говорил, что в лагере каких только тварей не было, тут тишина полная. Разве может быть так? Зайдем внутрь, глянем, что и как, и что скажешь. Приятель сердито ответил: Рюх, ты че? Сдулба рухнул! «Валим отсюда, ну какого нам там смотреть на покойничков? Или ты думаешь, что там кто-то живой остался? То-то тишина гробовая стоит, лучше айда отсюда, братан!» Секунду подумав, Андрей молчаливо кивнул и двинулся к выходу. Ряба немедленно потопал следом, непрестанно озираясь по сторонам. Они миновали створ ворот и, вновь оказавшись на улице, крадучись пошли в направлении уже близких машин. Обойдя по небольшой дуге пятно света у крыльца Приятели оказались рядом с припаркованными автомобилями, коих насчитывалось всего три Вполне приличная «Шкода», ржавая «Мазда» и пассажирская «Газель», которой и ринулся Ряба «Вот то, что надо!» Он с довольным видом погладил машину по капоту «Ты что творишь?» — зашипел на него Рюха «А если сейчас сигналка включится?» «Да ты что, братан? На «Газельке»?» «Здесь? Где все легавые друг дружку знают? Да не гони, дня все окей!» Он деловито сунулся к передней дверце со стороны водителя и дернул за ручку. Андрей испуганно вздрогнул, когда дверь автомобиля неожиданным образом распахнулась. Леха и сам мигом отдернул руку и быстро отступил на шаг, недоступный для лунного багрянца салон машины на бух комом темноты, дыхнувших на застывших возле нее друзей настоящим холодом. Ряба медлил всего лишь секунду, после чего решительно отдернул распахнутую дверцу и полез на сиденье водителя, сразу принявшись чем-то там греметь. Рюха беспокойно огляделся. Шум мог привлечь чье-то ненужное и смертельное для них внимание. Он попытался сосредоточиться на фантомном клинке в своей ладони, ощутить его присутствие и сразу же услышал, как кинжал ответил... Не словами, как прежде, а коротким, но вполне отчетливым импульсом «Я с тобой». Ему еще предстояло разобраться с этим явлением. Само присутствие этого клинка стало для него неожиданностью, к которой пришлось привыкать ускоренными методами, а уж внезапно открывшееся умение призрачного лезвия говорить, это требовало обдумывания и разговора с его невидимым оружием. «Кстати...» — встрепенулся Рюха, «а вдруг он может слышать мои мысли?» Он начал прислушиваться к себе, пытаясь понять, насколько кинжал контролирует его, не понимая, впрочем, как это можно почувствовать. И едва не взвыл от боли, когда руна огнем ожгла его плечо. Миг, и перед ним беззвучно предстала чья-то темная фигура. Андрей отшатнулся. В этот момент прозвучал голос приятеля, глухо донесшийся из-под торпеды, куда он залез едва не с головой. «Братан, у тебя зажигалка осталась?» Андрюха молчал, уставясь на появившегося словно ниоткуда человека В котором он с ошеломлением узнал начальника колонии Правда, теперь его вид несколько изменился Бледный прежде Сейчас он смотрелся так, словно на лицо ему наложили слой алибастра Настолько белой и прозрачной была кожа Единственными местами, выглядевшими иначе, оставались щеки Андрюхин взгляд зацепился за эту деталь, заставив смотреться, и его едва не стошнило. «Кожа бывшего хозяина была испещрена пресекающимися лопнувшими микрососудами, которые непрестанно двигались под прозрачной кожей, сокращаясь и подрагивая, словно что-то непонятное и чужое размножалось там, готовясь выйти в мир». рюха не слышишь вынырнув из-под руля прошипел ряба и его изумленный взгляд остановился на фигуре подполковника что не ожидали усмехнулся тот широким ртом с утончившимися губами из-под которых показались длинные клыки. И даже на расстоянии было заметно, насколько они острые Впрочем, остальные зубы стали выглядеть тоже достаточно плотоядно Глаза же упыря, как будто сильнее, утонули в черепе И теперь взирали из глубоких колодцев глазниц, обрекающие неумолимо Не ожидали Думали самые умные, да? Ну пусть это служит вам утешением перед смертью Речь его из-за прошедших метаморфоз была чуть не внятна, с липким чмоканем, но намерение вполне ясны. Тварь! С отвращением выдохнул за спиной Андрея приятель. Как разговариваете, осуществленный? Строго спросил бывший начальник и расхохотался о в Черви сосудов под его кожей запульсировали сильнее. Но ты не прав. Тварь, это ты. Я же твой господин. И в прошлой жизни, в новой такой, короткой для тебя. Он нарочито медленно потянулся рукой к Вам не будет дано шанса. Ой, недостойны, просто я разорву вас в любой момент. «Ты видел, каким быстрым я могу быть?» Он почти приблизился пальцами с удлинившимися ногтями, которые уже превратились в когти, к вороту телогрейки, когда, очнувшись от ступора, Беглый Зек резко махнул рукой вверх, одновременно взывая к своему скрытому оружию. И клинок не подвел. Удар его лезвия пришелся как раз по запястью упыря. Уродливая кисть отлетела в сторону ненужным хламом и осталась валяться на траве, судорожно подергивая хищными пальцами». Кровосос еще какую-то секунду оторопело смотрел на нее Потом перевел взгляд на обрубок руки, схлиставшей из него черной кровью И яростно и оглушительно взревел Андрей чуть не оглох от этого ора, да еще и кровь, хлынувшая из свежей культи, пролилась и на него самого, как быстро он и не старался отстраниться. Попало даже на лицо, и теперь он брезгливо вытирал левой рукой скулу, не спуская взгляда завывающего упыря. Клинок светился белым, бросая яростный свет на раненого монстра». Резко оборвав крик, воскликнул вурдалак и ткнул остатком конечности в рюху. И за вяло плеснула кровью. Я, согласно кивнул Андрей, и резко сместившись в сторону, быстрым прямым ударом вогнал кинжал точно в горло кровопийцы. Выпущенные глаза наконец-то показались на лице, сверкнув напоследок свирепо и не веря в происходящее. на землю, дернулся несколько раз в агонии и затих. Свет чудесного оружия медленно газ, истаивая вместе с абрисом самого клинка. «Красавчик!» — уважительно произнес Ряба. «Братан, а там больше нет такого кинжала. Ходи себе и режь этих, сук!» — кивнул он на поверженного кровососа. «А если скопом навалится?» Немного задыхаясь от адреналина, до сих пор будоражущего кровь, ответил Андрей. «Или нежданчиком нападет кто?» «Кстати, если бы этот мутант с клыками не стал выебываться, а сразу напал, то все от аз. я в натуре, блядь, даже не заметил, как он появился». «Да уж», — протянул Леха. «Как он вообще здесь оказался?» «Хрен его знает», — ответил Рюха. Он отвернулся от трупа и спросил приятеля. Но что там с машиной?» «А ты мне зажигалку дал?» Возмутился Леха «Там не видно ничего толком, два раза тебя просил» «Как бы я тебе ответил?» Огрызнулся Андрюха «Не видел, что происходило» «Так тем более надо было предупредить» Стоял на своем ряба «Хорош!» Разозлился Андрей «Если здесь эта тварь появилась, значит и остальные могут быть рядом А ты тут затеял рамсы И зажигалки у меня нет, потерял я где-то» «Бля, ладно, методом тыка тогда. Смотри по сторонам!» «Без тебя не разобрался бы», — проворчал Рюха, внимательно вглядываясь в окружающую ночь. Ряба снова нырнул под приборную панель и завозился там. Продолжалось это достаточно долго, и Андрей потерял терпение. «Все, хватит!» — в ответ Ряба тихо выматерился и вылез из машины. «Я ее все мотал, ничего понять не могу. Перепробовал несколько раз и вообще голяк! Первый раз такая байда!» Помнишь мужика, с которым я тебя нашел? И того второго? Ну, что мертвый? Да я понял жену Вот они ехали на машине И она у них заглохла Просто колом встала ни с того ни с сего А после этого и началась вся чертовщина с ними в лесу И здесь ты завести не смог По этой же причине Это уже территория Нави Совсем другого пространства Или измерения, как хочешь, назови А это и другие законы, по которым строится жизнь В этом месте наши двигатели не могут работать, понял? Да понял я С досадой ответил Ряба Я тебе чё, тупой? Дальше ты что будем делать, умник? Рюха тоскливо огляделся На фоне ночи, залитой необычным светом луны, вся близкая громада лагеря заполняла собой пространство с одной стороны, а с другой громоздился лес со скрытым в нем поселком. Только сейчас Андрей понял, что руна больше не обжигает плечо. Надо же, он и забыл о ней, как увидел бывшего хозяина лагеря в его нынешней ипостаси. «Придется идти через поселок», — тяжело произнес он. Других вариантов нет. Против своего обыкновения Ряба спорить не стал, лишь протяжно вздохнул. Шли прямо посреди дороги предельно внимательные и готовые к любой угрозе. Порядок движения сохраняли прежний. Рюха впереди, приятель следом. И если Андрей осматривал пространство перед собой и справа от себя, где в паре десятков метров мрачно высился лес... то Леха непрестанно оборачивался назад на секунду-другую замирал, сканируя пространство позади себя и быстро перемещая взгляд на левую сторону дороги, на такую же черную лесную стену. Сразу перед тем, как двинуться с парковки, Андрей снял телогрейку и отдал ее продрогшему товарищу, и теперь он шел плотнее, запахнувшись в куртку и пытаясь не трястись от холода. Ветер, толкавший путников со всех сторон, пах снегом и враждебностью. Через несколько минут деревья резко оборвались Дорога выбежала на околицу поселка, где начинались первые дома Которые выглядели словно декорации к фильму ужасов Черные силуэты зданий при полном отсутствии движений и звуков Не было слышно голосов людей или лая собак Мычания скотины или сонного кудахтанья кур Резко остановившись, они разом посмотрели друг на друга Ряба совершенно не к месту сказал, негромко наклонившись к приятелю. «Надо по-любому найти какую-нибудь теплую одежду. Сколько еще нам идти-то придется? До какого места? Может, в дом какой заглянем? Пойдем туда, где нет этих тварей», — ответил Мрюха и сплюнул. «А с одеждой давай по ходовой разберемся». Постояв еще пару секунд и вглядываясь в близлежащие здания, Андрей шагнул вперед. Отстав от него на полшага, следом поспешил товарищ... Дома, мимо которых они проходили, и что можно было рассмотреть в этом странном лунном свете, выглядели как вполне обычные сельские жилища, без затеи и выпендрежи. Заборчики и изгороди, вороты и калитки, возле некоторых из них стояли лавочки. Странно, но довольно долго они шли совершенно спокойно, никого не встретив до самого центра. А в том, что это именно главная часть поселка Можно было догадаться по небольшой площади, куда они вышли И на которой располагался магазинчик, какой-то ларек и будка остановки с надсадно скрипящей вывеской И кроме посвиста ветра, это был единственный звук, который разбавлял мертвую тишину поселка Идти по площади они старались еще более аккуратно и неслышно Очень раздражал скрип вывески на остановке Даже не раздражало, заставляло заставлял испуганно сжиматься сердце Казалось, что сюда вот-вот сбежится вся нечисть <связь> На удивление, никто так и не появился Проходя через площадь, Андрей старался разглядеть Хоть какие-то приметы наступившего апокалипсиса в масштабах поселка Но к недоумению не увидел ни разбитых машин, ни валяющихся тут и там трупов «Стой!» Внезапно Ряба ухватил приятеля за локоть и прошипел в ухо. Андрюха мгновенно остановился и суматошно заозирался вокруг. «Что?» «Вон, смотри!» Тот протянул руку в левую сторону от себя и шепотом спросил. «Видишь?» Арюха взглянул туда и увидел возле одноэтажного здания с крупной надписью «Почта» скамейку с гнутой спинкой, на которой кто-то сидел. Приятели застыли Не шевелясь и почти не дыша Они с полминуты примерно рассматривали Эту неподвижную сидящую фигуру Пока она не шелохнулась Причем не мягко, а резко, дерганно. Человек вскинул до сих пор опущенное лицо. И тогда друзья поняли, что перед ними женщина и достаточно молодая, насколько получалось ее рассмотреть. Даже в красном свете луны была заметна необычайная бледность ее лица. Она уставилась на пришельцев черными пятнами глаз, разглядеть которые на расстоянии в 15 метров не было возможным. При этом выглядела женщина так, будто присела отдохнуть или о чем-то поразмыслить. Одна рука ее локтем покоилась на спинке скамьи, а ладонь подпирала голову Гляделки между ними длились не более нескольких секунд Когда женщина неожиданно резко поднялась на ноги При этом ее локоть соскользнул со спинки, но открытая ладонь по-прежнему упиралась в подбородок Можно было подумать, что у нее болят зубы Женщина, одетая в мешковатую куртку ниже пояса и джинсы, сделала по направлению к ним первый шаг, потом второй, третий. Голова ее при этом странно покачивалась. Она подходила все ближе, дерганным, словно деревянным шагом По мере этого приятели до сих пор, не двинувшиеся с места, могли уже лучше рассмотреть незнакомку Ее бледное лицо обрамляло черное каре Высокие скулы, полные губы, прямой нос Она вполне могла вызвать желание «Если бы не была мертвой» И это Андрюха понял буквально за секунду до того, как незнакомка вдруг оступилась. То ли какая ямка была, то ли напротив бугорок, но голова ее дернулась и, соскользнув с руки, упала на грудь. Приятели оторопели, а женщина той же ладонью снова приподняла голову за подбородок и, как ни в чем не бывало, вновь двинулась к замершим путникам. Ряба повернул пораженное лицо к Андрею и произнес свистящую. Да у нее шея сломана. И сам понял, хули мы стоим? Ее ждем. Оба подхватились и спешным шагом стали удаляться от незнакомки, держась выбранного маршрута. Позади раздался топот. Рюха быстро обернулся и увидел, как мертвячка неловко бежит за ними следом, теперь не просто поддерживая голову за подбородок, а крепко держа ее за волосы на затылке, чтобы хорошо видеть их. И пусть бег незнакомки был неловок, а голова при каждом шаге дергалась и лязгала зубами. Но идущих друзей она нагнала бы через несколько секунд. А ты говоришь, в дом зайдем. Здесь на улицах. Видал, какие ходят? «Валим!» — отозвался Ряба и первым пустился бежать, преодолевая последние метры площадки. Андрюхе не надо было говорить дважды. Он заспешил следом. Снова по сторонам потекли дома поселки, безжизненные и темные, как и прежде. Ухабистая дорога требовала внимания, несмотря на поток лунного света с ночного неба. Путники уже достаточно далеко удалились от преследовательницы, когда ряба неожиданно с громким криком упал и растянулся на земле. Андрей подбежал к нему и оглянулся назад Из-за поворота, который они недавно миновали, еще никто не появился «Что случилось, братан?» Он стал помогать Лехе подняться «Да хер его знает!» С досадой ответил Ряба «Как будто под ноги кто-то кинулся, блять, заяц какой-то» Рюха с сомнением посмотрел на дорогу «Может, просто кочка?» Предположил он «Ага, кочка!» Оказавшись с помощью приятеля на ногах Гряба потер колено и поморщился. Пизданулся конкретно. Если б не телага, то и ребра разбил. А, кстати, давай накине, а? Принялся он стягивать себя в фуфайку. Да не надо, родня. Пытался протестовать Андрюха, но товарищ, не слушая возражений, всучил ему телогрейку. Пока бежал, жарко стало, <говорит> объяснил Андрюхе. Да и ты уже давно в одной куртке. Надо идти. Андрей натянул телагу. «Позьмите меня с собой!» Хриплый голос откуда-то снизу произнес слова чуть неразборчиво. Так мог, наверное, говорить человек после очень долгого молчания. От неожиданности Рюха едва не подпрыгнул на месте. «Кто это?» Лёха принялся глядеть вниз, зачем-то задирая попеременно ноги, словно надеясь обнаружить под своими ступнями того, кто попросил забрать его с собой. «Это я!» Из мелкого кустарника растущего у чего то забора Вышел на дорогу человек маленького На вид сантиметров 40-50 роста С гривой нечесанных волос, падающих на спину Лицо было составлено как будто из одних морщин Испещривших лоб и щеки Все остальное скрывалось под густыми бровями, усами И длинной до пояса бородой Коротышка был одет в светлые штаны, заправленные в невысокие сапожки и в кожушок до бедер. «Плюха! Ты ты еще кто такой?» — изумленно спросил Ряба. «Карлик? Я домовой!» — с достоинством ответил ему человечек. «Ого! И куда тебя взять?» «С собой! Вы ведь бежите отсюда!» мы это бежим, а вот тебе зачем?» — вступил в диалог Рюха. «Если ты домовой, то для тебя здесь наоборот. Разлюли, малина. Кругом ведь свои». Говоря с плюхой, он не забывал посматривать на поворот дороги, ежесекундно ожидая увидеть эту кошмарную фигуру, гнавшуюся за ними с поломанной шеей, держа голову за волосы. «Они мне не свои!» Запальчиво ответил домовой «Они нечистые!» На дороге ожидаемо показалась несуразная фигура бегущей женщины Причем даже на этом расстоянии можно было заметить Что шея мертвая ощутимо удлинилась и стала тоньше «Вот же привязалась, тварь!» В сердцах произнес ряба и деловито добавил «Побежали!» Андрей молча наклонился к коротышке И протянул ему руку тот цепко обхватил предплечье И мигом оказался в пазухе телогрейки Где и устроился Рюха подставил ладонь под края фуфайки Удерживая таким образом под ней плюху Словно домашнюю кошку И бегом заспешил дальше по дороге Ряба затопал рядом Бежали достаточно неспешно Стараясь не слишком топать ботинками по Померзлой земле, чтобы не привлечь Внимание кого-нибудь более быстрого И смертоносного, чем прилипшая к ним Мертвячка Пробежав приличное расстояние Они увидели околицу поселка И остановились немного отдышаться Перед тем, как как выйти из окружения домов в лес. «Мы даже в хаты не заглянули, чтобы хоть что-то взять с собой из одежды и продуктов», — проворчал Ряба. «А может, и живых кого нашли?» Андрюха промолчал, зато отозвался из пазухи их нечаянный спутник. «Живых здесь нет, зато всякой мерзи полно, я даже и не знал, что такие существуют!» «А что тут вообще случилось?» — тихо спросил его Рюха, возобновляя движение, только уже теперь не бегом, а шагом. «В поселке я имею в виду». «Нижняя найф прорвалась!» — ответил Плюха и замолчал, как будто его ответ объяснял все. «Ну и что?» — почти тут же переспросил идущий рядом более нетерпеливый Ряба. «Жители куда делись? За найф мы и так уже в курсе, что ей снова провалиться!» Нави не надо проваливаться Серьезно заявил на это домовой Она должна возвратиться в свои прежние границы Было бы неплохо, хмыкнул Андрей Да вот только как это сделать? Между тем путники оказались у последнего дома Через 30-40 метров от которого вырастал лес Полный неведомой жизни, чужой и враждебной ко всем обитателям яви Друзья вновь остановились и с неослабным вниманием стали всматриваться в сплошную черную стену деревьев. Злые порывы ветра заставляли людей ежиться, тем более что Ряб был в одной лагерной куртке. Плюха тоже высунулся из-за пазухи и смотрел вперед. — А ты что, не чувствуешь их? — спросил Леха. — Как я их почувствую? — проворчал домовой. «Собака я тебе, что ли? Возьми и сам попробуй почуять. Вон, а! нос у тебя какой длинный! А «Ты чё базаришь?» – набучился Ряба. «Тебя вон взяли, да еще не а ты тут ливер давишь. Тоже мне, блядь домовой. Ничего не умеешь, что положено всякой нечисти. Я не нечисть!» – с негодованием воскликнул коротышка. «Я умею такое, что тебе и не снилось!» «Тихо Громким шепотом борвал их прения Рюха «Накличьте сейчас сюда всяких сволочей!» Он еще раз бросил пристальный взгляд на пропадающую среди деревьев дорогу Вздохнул и пошел вперед Войдя в лес, шли уже рядом Оба время от времени оглядывались назад Смотрели перед собой и контролировали лесную чащу Каждый со своей стороны Шли таким образом минут десять, не говоря и слова Дорога лежала под ногами по-прежнему ухабистая, деревья подобрались к ней ближе и теперь роились в нескольких метрах от обочины, зачастую своими кронами почти нависая над грунтовкой и препятствуя лунному свету проливаться на ее поверхность Наконец Рюха остановился и садил плюху на землю, на что тот протестующе заворчал Не обращая на него внимания, Андрюха снял с себя телогрейку и протянул ее товарищу. Тот тут же напялил ее и сказал. «Надо отлить!» «Никуда не отходи!» Тут же откликнулся Андрей. «Да даже не собирался!» Пожал плечами Леха и, отвернувшись от спутников, расстегнул штаны и принялся поливать землю. Андрюха оглядывался вокруг и в полной растерянности думал о том, что же им следует предпринять. «Уйти от лагеря и поселка подальше, конечно, хорошо!» Но куда они придут? И где гарантия того, что НАФ не завладела всем пространством Яви? От этих мыслей его отвлек голос приятеля. Поспать бы, да и похавать тоже. Рюха в этот же момент почувствовал, как устал и насколько сильно хочется есть. Он ответил твердо, здесь нам не поесть, не поспать на дороге. Будем идти, делать все равно больше нечего. Но надо передохнуть, возразил ему приятель. А то мы скоро так и идти-то не сможем. А где? Под деревом сесть? Можно и так?» Не принял иронии Леха. «Только в лес немного зайти. Тут этот ветер, блядь, заколебал уже». Недолго подумав, Андрюха согласно кивнул. «Давай на минут 10-15. Лучше будет чаще короткие остановки делать, чем долгие привалы». Он кивнул на домового. «Возьми его за пазуху к себе. Не бежать ведь ему за нами следом». «К нему не полезу!» — твердым тоном заявил Домовой. «Ты лучше на плечо меня посади!» «Ага, то и сразу на голову!» — проворчал Ряба, хотя Андрею показалось, что он уязвлен. Он молча склонился и поднял Домового себе на правое плечо туда, где была выбита руна, что никак не отреагировало на такое, казалось бы, вопиющее соседство. Лес, в который они углубились на пару десятков метров, обрушился на них темнотой... Пахнущий деревьями, прелой листвой и почему-то разрытой землей. Кроме шума веток, которые шевелил над их головами ветер, никаких звуков до путников не доносилось. Тьма здесь лишь немного разжижалась разнарядным ситом лунного света, проникающего сквозь ветви. От этого казалось, что весь лес наполнен Бултыхающейся кровью